Глава 23. ГОСТЬЯ Подготовка кон-клаву заключается в том, чтобы правильно рассчитать ходы шахматных фигур на доске. Сложность заключается в том, что мы начинаем партию не с начала, а с середины. Не мы выстраивали тактику нападения. Не мы находимся в выигрышной позиции. Кажется, что у нас осталось три пешки и голый король. А у противника полный комплект, и он наседает. Противник? Я бы назвала их врагами. Элли и Пол. Два правителя городов с совершенно разными целями. Они точно против нас. Стоит Конклаву пойти не так, как они тут же затопчут нашего короля и поставят мат. Что нам делать в таком случае? Бежать? Отбиваться игральной доской? Я не знаю. Политические проблемы и их решения остаются на Адриане. Все дела лежат на его плечах. Я же еду на Конклав, чтобы пустить всем пыль в глаза и показать, что семья, владеющая Салимом, одно целое. Чтобы показать Полу, я жива и не боюсь его. Поул что-то задумал, и в его мыслях нет ни грамма положительного. Он будет мстить. Но не в открытую. Он будет лгать о смерти Беринга. О том, что похитил меня и пытал, тоже умолчит. Такие действия против глав городов отправит его на гильотину, а не на трон. С ним будет проще справиться. Но вот Элли... Элли – это непредсказуемая проблема. Несмотря на ее родственные связи с Адрианом, я уверена, что она отвернется от него, как только запахнет жареным. Для нее нет смысла лгать про несуществующее лекарство и подставлять десятилетия своего труда на посту главы Дейли. От города она никогда не отказывалась. Чего не скажешь про Адриана. «Элли, вот наша главная проблема». Адриан уверен, что сможет убедить ее и заставить солгать. Но я боюсь предположить, какую цену она за это запросит и сдержит ли в итоге слово. Кто в наше время еще верит словам? Ложь стала частью жизни, такой же необходимой, как кислород. Мы пользуемся ею ежедневно и уже не обращаем на это внимания. Будто так правильно. Но одно дело лгать ради себя и выживания, а другое ради кого-то и рисковать положением в обществе. Бродя по лабиринтам размышлений, я все больше и больше убеждаюсь, что Элли не прогнется под просьбы сына. Наутро после новости о Конклаве Дейл уехал с письмом для главы Дейли. Его нет уже три чертовски долгих дня. Патрули без него стали каторгой. Лишних людей, чтобы заменить Дейла, даже на несколько смен просто-напросто нет. Бродя по маршруту, я представляю, что он рядом. Просто идет немного позади, прикрывает меня и безмолвно поддерживает. Ничего необычного в ночных сменах не было. Подозрительной активности, нападений или следов я не обнаружила. И это успокаивает. Помогает усмирить воображение. У Дейла осталось 48 часов. Через два дня мы с Адрианом должны выдвинуться на вертолете, но без договоренности с Элли это будет чистым самоубийством. Нам нужна хотя бы видимость безопасности. Не приехать на Конклав? Такого варианта нет». Сижу на крыльце. Дверь позади меня распахивается, и на пороге появляется Адриан. В руках рация, а на лице недовольное выражение. «Что случилось?» Тут же спрашиваю я, отложив размышления на потом. Дейл вернулся. «Это же хорошо». «Да, но он приехал не один». «С кем?» «С Мирандой». «Миранда? Это еще кто?» На складах с информацией, которой я обладаю, пусто. Нет ни одной коробки или хотя бы конверта с этим именем. Это... Адриан тяжело вздыхает и устало проводит ладонью по лицу. Приемная дочь Элли. По совместительству моя невеста. Вот же... Воспоминания отправляют меня на первый конклав. На тот момент я ничего не знала и не понимала, а теперь, вспоминая слова Элли о том, что она ранее предлагала Адриану в невесты свою дочь, заиграли новыми красками. Элли хочет вернуть его домой таким способом? Стоит ему сочетаться браком с Мирандой, как он станет полноправным претендентом на трон Дейли. «Как все сложно в нашей жизни!» Адриан смотрит на меня, ожидая реакции. У тебя есть и невеста, и жена. Отлично устроился. Я ее не выбирал. Как будто это имеет значение. По факту Адриана есть невеста, и это не я. У меня есть жених, и это не Адриан. Но для внешнего мира, который не в курсе о тоннах лжи, мы с ним муж и жена. А по факту мы все друг другу чужие люди. Вот что значит раскрасить фасад а внутри оставить беспорядок. Идем рука об руку к выходу из города. Адриан рассказывает. Элли подобрала Миранду несколько лет назад. Так как мать ведет скрытый образ жизни и жители Дейли редко видят своих правителей, для них не было неожиданности, что Элли якобы прятала свою дочь. По ее рассказам, она защищала ее от жестокости внешнего мира, от грубости людей. Еще от кучи всего, что только можно было придумать. «Зачем ей все это?» – спрашиваю я. «Она сделала уйму действий, ради чего?» «Элли мечтает, чтобы я стал правителем Дейли. Она, как и практически все главы городов, уверена, что кровь многое решает. Она не может отдать мне город, ведь моя история слишком запутанная, и в нее уже никто и никогда не поверит». Элли растила Миранду, как мою будущую жену. Она ввела ее в курс дел города, даже рассказала всю правду обо мне и о том, для чего она вообще понадобилась Элли. Какой маразм! Элли решила, что сможет вот так просто вернуть тебя в город? Она не думала, что Миранда может тебе вообще не понравиться. Это ведь невозможно предугадать. Какое-то время Адриан молчит. Я бросаю на него короткие взгляды, но понять, о чем он думает и собирается ли отвечать на вопросы, невозможно. Она выбрала достаточно красивую девушку. Эффектную. В итоге бормочет Адриан. Кашусь на него и спрашивала. «Она тебе нравится?» Он бросает на меня задумчивый взгляд и говорит. «Интересный вопрос». Адриан не отвечает на него, и я спрашиваю. «А Элли не смущает то, что у тебя уже есть жена?» На момент, когда она начала воплощать свой долгосрочный план в жизнь, о тебе вообще не было речи. Выходим за ворота, и моя челюсть падает. «Миранда не просто красивая, она...» «В общем, я таких прекрасных людей не видела. В ней все идеально» бросая взгляд на Адриана, словно желая понять по его лицу, впечатлен ли он увиденным. И я вот впечатлена. Ровно до того момента, пока она не открывает рот. Все-таки ты выжила. Поморщившись, говорит она, поднимая узкий чемодан, что стоял у ее ног. Жаль. И тебе здравствуй, ребенок, подкидыш. Тут же бросаю я, не успев даже подумать о том, что мне не по статусу так с ней разговаривать. Миранда скалит зубы в улыбке, в которой скрывается ни одна эмоция. Их десятки, и все они жирным знаком минус. Ее миндалевидные глаза медленно осматривают мое тело. Я в ответ делаю то же самое. Где Элли подобрала ее? На свалке самого красивого, что осталось в мире? Миранда, насмотревшись, отворачивается от меня, направляя все внимание на Адриана. «Пригласи меня в Салем, иначе я не передам ответ Элли», заявляет она. Как бы странно это ни звучало, но Миранда мне импонирует. Она настолько уверена в словах и действиях, что даже не думает о возможности получить отказ. Будто это не она приехала к нам в город, а мы прибыли к ней на поклон. «Входи». Говорит Адриан и отступает в сторону. «Это очень мило с твоей стороны!» Щебечет она, даря при этом искреннюю улыбку и смотря на Адриана из-под полуопущенных век. «И все это при живой-то жене!» По взгляду Миранды можно представить, что мысленно она уже как минимум трижды занялась с Адрианом сексом. В разных позах. «Фу, неприятные мысли. Кыш-кыш отсюда!» Миранда первый входит в город, оставив за его пределами автомобиль и водителя. Адриан предлагает мне локоть, и я берусь за него. Миранда равняется с нами и встает по другую сторону от Адриана. Она задает ему вопросы про город и внимательно слушает ответы, при этом ни разу не перебив. Как мне кажется, с ее стороны это редчайшее уважение к человеку. Я не вмешиваюсь в их диалог, но замечаю, что Адриан старается отвечать односложно или максимум отстраненно, словно ему не интересна эта беседа. Входим в дом и поднимаемся на второй этаж. Я немного сбавляю скорость на середине лестницы и смотрю на Дейла, сидящего на диване в гостиной. «Ты в порядке?» – спрашиваю я. «Да». «Иди отдохни, мы тут сами разберемся». Невооружённым взглядом видно, насколько Дейл измотан. Не знаю, спал ли он за эти три дня хотя бы несколько часов. Наблюдаю, как он поднимается с дивана, разминает шею и отправляется к себе. Захожу в кабинет последний и сажусь на место, которое раньше занимал Брайан. Адриан садится на свое, а Миранда элегантно опускается на узкий диван, который Адриан принес около недели назад и поставил у стены. «Как поживает Элли?» Спрашивает Адриан. Миранда пожимает плечом. «Сносно. Не в восторге от поездки на Конклав. У нее больные колени». «Она не может вылечить себя?» Спрашиваю я. «Нет», — отрезает гостья. Адриан объясняет. «Ее дар работает на всех, кроме его обладательницы». «Обидно». «Интересно, а мой на мне будет работать?» «Я бы могла стереть Брайана из воспоминаний и оставить там только пустоту». В моменте это выглядит слишком заманчиво. «Ты предлагаешь Элли солгать и подставиться?» Серьезно говорит Миранда, прожигая Адриана взглядом. «Недолго находила вокруг да около. Оно и понятно, времени на пустые разговоры нет». Миранде еще нужно успеть вернуться в Дели до того, как Элли отправится на Конклав. «Да», – коротко отвечает Адриан. Миранда кивает и выдает. Она согласится только при одном условии. «Какое еще условие?» – спрашиваю я. Гостья переводит на меня внимание и говорит совершенно серьезно. Вы отдадите Каролин, которые остались в Салеме, и никогда не будете их возвращать. Это останется в секрете, о котором мы с вами никому не расскажем. Выпучиваю глаза, но она тут же поправляется. Не ты. Элли сказала, что у вас еще есть две подтвержденные Каролины. Ей нужны всего две женщины. Они не скот, который Элли может запросить. Злюсь я. Миранда перекидывает длинные темные волосы на плечо и, поглаживая их словно милого зверька, говорит. «Боюсь, что я веду переговоры не с тобой, поэтому не могла бы ты помолчать и не вмешиваться». «Элли не привила тебе манеры?» – спрашивает Адриан. Миранда возвращается к нему и отвечает на вопрос. «Позволь не согласиться, но я ими пользуюсь только тогда, когда этого хочу». Они буравят друг друга взглядом. Словно тот, кто первый отведет свой, проиграл войну. «Эшли, оставь нас, пожалуйста», – просит Адриан, продолжая смотреть в глаза Миранды. Замечаю, как она улыбается уголком губ. В этот раз я не сдерживаюсь и закатываю глаза. Поднимаюсь и ухожу на первый этаж. Злость клокочет во мне». Эта сука приехала в мой город и решила забрать с собой женщин, которые ни в чем не виноваты. Для чего? Чтобы Элли сделала из них инкубатор для супердетей? И совершенно никого не волнует тот факт, что у них есть своя собственная жизнь. Будь прокляты эти разделения на мутировавших, каролин и обычных людей. Расхаживаю по первому этажу, будто мое блуждание хоть как-то способно помочь. Сажусь на диван. Но находиться в спокойном состоянии невозможно. Снова встаю и нарезаю круги по первому этажу. Захожу к себе в комнату. Выхожу. Снова круги. Мысли и негодование. Круги. Зашла в комнату. Вышла. Села на диван. Побрабанила пальцами по ноге. Встала. Опять покружила по гостиной. Их нет слишком долго. Когда я говорю слишком, я вовсе не преувеличиваю. Если верить стрелкам на циферблате, они в кабинете уже четыре часа. Я трижды поднималась на второй этаж и подходила к самой двери, ожидая, что Адриан услышит, что я здесь. Но он никак не реагировал. Может, Миранда уже убила его? Она точно жива. Наблюдая, как она медленно спускается по ступеням, демонстративно поправляет волосы и смотрит на меня так, словно победила в битве, о которой я даже не подозреваю. «А он хорош!» Мурлычет незваные гости и тут же добавляет. «Можешь не провожать меня!» «Адриан позаботился о моей безопасности!» «Я и не собиралась!» Она хмыкает и покидает дом. Выжидая минуту и, приоткрыв дверь, наблюдаю, как грациозная и раздражающая Миранда удаляется в компании двух амбалов. Со всех ног несусь в кабинет и, распахнув дверь, смотрю на Адриана. Он поднимает на меня задумчивый взгляд. «И? Что вы тут делали?» На выдохе спрашиваю я. Он переводит внимание мне за спину и, облизнув губы, говорит. «Вели переговоры». «Что-то с ним не так». «Ты в порядке?» – спрашиваю я, прикрывая за собой дверь. «Да. Я согласился на условия, Элли». «Что? Я слышалась? Адриан, который нетерпимо относится к людским жертвам, согласился отдать двух невинных женщин на опыты? Ты сошел с ума?» «Нет. Я сказал, что согласился на условия, но не говорил, что отправлю Каролин в Дейли. Это разные вещи». «Действительно». «Ты ее обманешь?» – аккуратно спрашиваю я. «Не я. Это сделает Миранда». Хмурясь, сажусь на стул и жду объяснений. Адриана возвращает на меня внимание. Когда я очнулся у Элли после смерти, первая, кого я увидел, была Миранда. Она выхаживала меня и была единственной, кто не морщился при виде уродства». А в то время я выглядел иначе. Хуже, чем ты можешь себе представить. Она не боялась, не кривилась, не пыталась притворяться. Казалось, что мы нашли общий язык, хотя большая часть людей, знающих ее, считают, что это невозможно. «К чему ты клонишь?» «К тому, что она солжет Элли из-за меня». Мы можем ехать на Конклав, не переживая о том, что мать расскажет правду о моей мутации. Ей придется солгать про лекарство, которого нет и, скорее всего, не может существовать в природе. «И ты веришь, что Миранда солжет ради тебя?» «Я уверен в этом», — говорит он твердо. «Теперь нам обеспечена иллюзия безопасности на острове. Надеюсь, шахматный король...» Удержаться на доске с минимальной защитой хотя бы до того момента, как паромщик высадит нас на берегу на обратном пути от Конклава.